Глава четвертая. Магазин А. Г. Гейгера выходил на бульвар неподалеку от Лас пальмос Входная дверь находилась в глубине, а за инкрустированной медью витрины были спущены желюзи, и поэтому заглянуть в магазин с улицы я не мог. Витрина была заставлена каким-то восточным хламом. Впрочем, в антиквариате я разбираюсь, неважно поскольку кроме неоплаченных счетов ничего не коллекционирую. Входная дверь была из толстого стекла, но и через нее видно было плохо, внутри стоял полумрак. Справа от книжной лавки находился жилой дом, а слева — роскошный ювелирный магазин с продажей драгоценностей в кредит. У входа, раскачиваясь на пятках, со скучающим видом стоял ювелир высокий красивый седой еврей в дешевом темном костюме с бриллиантовым перстнем в девять каратов на безымянном пальце правой руки когда я подошел к книжной лавке гейгера губы ювелира скривились в многозначительной улыбке бесшумно прикрыв за собой дверь я оступил на толстый синий ковер закрывавший весь пол. Вдоль стен стояли обтянутые синей кожей стулья, а рядом напольные пепельницы. На узких полированных столах, а также в застекленных шкафах, лежали книги и образцы кожаных переплетов с тиснением. Отличный товар! Такие переплеты с удовольствием приобрел бы, причем в товарном количестве, какой-нибудь богатый делец, да еще наставил бы на них свои экслибрисы. Против входа в глубине магазина находилась деревянная перегородка с запертой дверью, а в углу между стеной и перегородкой, за маленьким письменным столом, под лампой с резным деревянным абажуром, сидела молодая женщина. Увидев меня, она медленно встала и, покачивая бедрами, Лениво двинулась в мою сторону. Гладкое обтягивающее черное платье, длинные ноги, походка такая, которую в книжном магазине встретишь нечасто. Золотисто-пепельные вьющиеся волосы, зеленые глаза, густо накрашенные ресницы, в ушах огромные черные клипсы, ногти покрыты серебряным лаком. Косметика дорогая, а вид между тем Дешевый. Подойдя походочкой, которая обезоружила бы и вооруженного до зубов бандита, блондинка подняла пальчик и небрежно поправила очаровательно пепельный завиток, который в нужный момент всегда почему-то выбивается из пряди. Улыбка у нее была такой же обезоруживающей, как и походка. Что вы хотели? Осведомилась она. «У вас, случайно, нет Бенгура 1860 -го года издания. Не снимая темных очков, роговой оправе, по птичьи прощебетал я. Бенгур История Христа. 1880 год. Исторический роман о первых христианах американского писателя Льюиса Орлеса. 1827 1905 годы. Еле сдерживаясь, чтобы не сказать, чего, блондинка слабо улыбнулась и переспросила первое издание, третье, с опечаткой на странице 116. К сожалению, сейчас нет. А полное собрание Адюбона 1840 года? Имеется в виду многотомное издание «Птицы Америки» американского орнитолога Джона Джеймса О'Дюбона, 1785-1851 годы. Этого тоже сейчас нет. Теперь она улыбалась одними зубами и бровями, которые совершенно не знали, как им себя дальше вести. Это ведь книжный магазин. Я не ошибся? Спросил я все тем же вежливым птичьим фальцетом. Блондинка оглядела меня с ног до головы, улыбка пропала, в глазах холод, вся подобралась. Ткнула своим серебряным ноготком в застекленные книжные шкафы. — А это что, по-вашему? — Грейпфруты? — Нет, — Нет-нет, все это меня мало интересует. — Что это? — Вероятно, гравюры на стали? — Два цента цветная копия, один черно-белая. Какая пошлость! — Нет, шувольте, благодарю покорно. — Дело ваше. Блондинка попыталась вернуть улыбку на место. Вела она себя так, словно страдающий агрой джентльмен, которым наступили на больную мозоль. Может быть, мистер Гейгер? Но его сейчас нет. Она буквально поедала меня глазами. В редких книгах она разбиралась ничуть не лучше, чем я в тараканьях бегах. А он сегодня будет? Если и будет, то очень поздно. Жаль. Вздохнул я очень жаль. Какие прелестные стулья! Если позволите, посижу, выкурю сигаретку. Вечер у меня сегодня совершенно свободный. Все уроки сделаны. Одна тригонометрия осталась. — Да, — сказала она, — да, да, садитесь, пожалуйста. Развалившись на стуле, я закурил сигарету, воспользовавшись лежавшей на пепельнице круглой никелевой зажигалкой. Некоторое время, прикусив губу, блондинка с растерянным видом постояла рядом, потом кивнула головой и двинулась обратно к своему письменному столику в углу, села и из-под лампы уставилась на меня. Я положил ногу на ногу и зевнул. Ее на маникюренные пальчики потянулись было к стоявшему на столе телефону, но до трубки не дотронулись и стали нервно барабанить по столу. Минут через пять дверь магазина открылась и появился высокий тип с голодным взглядом, тростью и длинным носом. Он крадучись вошел, бесшумно закрыл за собой дверь и, подойдя к письменному столу, положил на него какой-то сверток. Затем извлек из кармана бумажник из тюленя и кожи с золотым тиснением и что-то показал блондинке. Та нажала на кнопку и носатый, приоткрыв дверь ровно настолько, чтобы протиснуться внутрь, исчез за деревянной перегородкой. Я докурил одну сигарету и достал следующую. Время шло. За окном хрюкали и трубили автомобильные гудки, прорычал огромный красный междугородный автобус, переключались сигналы светофора. Облокотившись, блондинкой из-под не отрываясь, смотрела на меня. Дверь в деревянной перегородке приоткрылась и выпустила высокого типа с тростью. Под мышкой он нес уже другой сверток, напоминавший по форме большую книгу. Он подошел к столу, расплатился и вышел из магазина точно так же, как вошел на цыпочках, тяжело дыша, и подозрительно косясь на меня. Я вскочил, простился с блондинкой, приподняв шляпу, и последовал за таинственным покупателем, который, помахивая тростью, зашагал на запад. В толпе выделялось его клетчатое шерстяное пальто с такими широкими накладными плечами, что шея торчала из него точно черенок сельдерея, а голова при ходьбе болталась и с стороны в сторону. Мы прошли квартала полтора, и когда Носатый вышел на Халенд авеню и остановился перед светофором, я с ним поравнялся специально, чтобы он мог меня видеть. Сначала Насатый смерил меня безразличным взглядом, но потом нахмурился, отвел глаза и отвернулся. Мы перешли Халенд авеню и прошли еще один квартал после чего он прибавил шагу оторвался от меня ярдов на двадцать и повернув направо стал быстро подниматься в гору после чего остановился повесил трость на руку и полез в нагрудный карман за портсигаром сунул сигарету в рот уронил спичку подымая ее обернулся увидел что я слежу за ним из за угла и выпрямился с такой поспешностью как будто кто-то дал ему сильный пинок под зад. В гору насатый понесся галопом. Только трость мелькала впереди, и я начал отставать. Опередив меня не меньше, чем на квартал, он свернул налево и исчез. Обливаясь потом, я завернул за угол и очутился на узкой тенистой улочке, по одной стороне которой проходила земляная насыпь, а по другой — ряды одноэтажных коттеджей. Я брел по улице и смотрел по сторонам. Носатый, как под землю, провалился. Однако вскоре я кое-что все-таки заметил. Между двумя рядами утопающих в зелени коттеджей тянулась аллея, засаженная коротко подстриженными итальянскими кипарисами — которые были похожи на кувшины с маслом из сказки «Али-Баба и сорок разбойников». Так вот, за третьим таким кувшином мелькнул клетчатый рукав. Я прислонился к кипарису и стал ждать. В горах опять зарокотал гром. В свинцовых тучах сверкнула молния. На асфальт упали первые крупные, каждой величиной с пятицентовик капли дождя. Было почти так же душно, как в оранжерее генерала Стернвуда. Из-за дерева вновь показался клетчатый рукав, потом длинный нос, а следом правый глаз в обрамлении рыжей шевелюры. Глаз уставился на меня и исчез. Через несколько секунд с другой стороны ствола показался левый глаз. Прошло еще минут пять и носатый не выдержал. Вот что значит нервы. Я услышал, как он чиркнул спичкой и начал что-то насвистывать. Затем по траве к соседнему дереву метнулась длинная тень. А через минуту он вышел на аллею и двинулся прямо на меня, помахивая тростью и посвистывая. Беззаботно свистеть не получалось. Дыхание было прерывистым, напряженным. Я с задумчивым видом вперился в грозовое небо. Носатый прошел в десяти футах от меня, даже не поглядев в мою сторону. Опасность миновала. Товар удалось припрятать. Я дождался, пока он уйдет, а затем, подойдя к третьему кипарису, раздвинул листья, вытащил завернутую книгу, сунул ее под мышку и удалился. Никто меня не остановил.